Глава восьмая Следующим днём Кит спал долго и крепко. Кое-как, разлепив веки, он увидел перед собой Эрика. Тот склонился над кроватью, нахмурив светлые брови. «Да что с тобой?» — взбудораженно спросил друг. «Чего тебе надо?» — сонно пробормотал Кит. «Я полчаса пытаюсь тебя разбудить. Думал, уж не помер ли ты?» — почесал затылок Эрик. Кит посмотрел в окно. Солнце уже давно встало и теперь заливало золотом всю комнату, отражаясь от гладкого мраморного пола. Кит приподнялся и тут же схватился за голову, ее словно обручем стянули. Он опустился на подушке и уставился в потолок, но через несколько минут услышал хлопок. «Да, я все еще здесь!» хлопнув в ладоши, с раздражением сказал Эрик. «Ты вроде вчера рано ушел». «Я странно себя чувствую». «Что ты хотел?» Кит встал с кровати. Арвид и Элиас вернулись. Во дворце все шепчутся. Говорят, Арвид сильно встревожен и срочно собирает совет. «С этого и надо было начинать», отрезал Кит и огляделся по сторонам в поисках своей одежды. «Нам нужно обсудить, как лучше подступиться к Финну и продумать запасной план. Осталось меньше недели». Мы совсем увлеклись здешней жизнью». Эрик дождался, когда соберется Кит, и они вместе поспешили в приемный зал. В нескольких шагах от выхода о чем-то беседовал с одним из старейшин Элиас. Командующий любезно поприветствовал Кита и Эрика, хотя по его лицу было видно, насколько он устал и был вымотан. «После обеда назначено заседание совета. Вы двое приглашены». Сейчас мне надо удалиться. Очень много дел. До встречи на заседании. На секунду задержав задумчивый взгляд на лице Кита, он вслед за старейшиной покинул зал. «Тебе не кажется, что Элиас как-то странно на меня посмотрел?» — поинтересовался Кит. Эрик неопределённо повёл плечами. «Нет, ничего не заметил. Пошли, надо поесть». В обеденной зале сидел Финн, снова уткнувшись в книгу. Кая расположилась напротив. За завтраком принц вкратце рассказал о своей встрече с наместником, упомянув, что новости, которые привезли с собой Арвид с Элиасом, были не очень хорошими. Раскрывать суть беседы он не стал и сказал только то, что на заседании совета приглашены все, за исключением Каи. Она промолчала. Если ее и задели слова принца, то виду она не подала. Во время завтрака Кит с трудом проталкивал куски в горло, не отрывая взгляда от Финна. В том, что он был порядочным человеком, Кит не сомневался. Они правда сдружились за последнее время, несмотря на титул. Но рядом все-таки сидел будущий король Хадингарда, и Кит не мог решить, с чего начать разговор. К тому же ему нужно было узнать кое-что еще. Фин, а ты вообще покидал Майнберн?» «Ты ведь здесь уже полгода. Смог бы ты, если бы захотел, к примеру, прогуляться и выйти из леса?» Словно между делом спросил Кит, стараясь придать голосу безразличный тон, хотя у него и не вышло. «У меня не было необходимости покидать город. И, отвечая на твой вопрос, скажу, если ты не Мальн, то без помощи одного из жителей тебе не войти и не выйти». Эрик нервно заёрзал на стуле, и Кит ударил его ногой под столом. Принц внимательно посмотрел на них. «Уже хотите уйти?» «Нет, простой интерес», — солгал Кит. «Вообще-то нам пора на заседание». Он резко поднялся из-за стола и направился к выходу. По дороге в зал совета Кит размышлял, как ему поступать дальше. «Если разговор с Финном ни к чему не приведёт...» то как им без помощи Мальнов выбраться из города? Мельком взглянув на задаченное лицо Эрика, Кит догадался, что друг думает о том же. Они вошли в зал, где уже собрались члены совета. В углу, напротив пустого кресла наместника, стояли Арея с матерью и Элиас. Они, вероятно, ждали только Арвида. Через несколько минут они с Алвесом вошли в зал, после чего остальные советники заняли свои места. В течение получаса все молча слушали наместника и командующего. Кит несколько раз бросал взгляд на Арею, но ее прекрасное лицо ничего не выражало. По словам наместника, разведчикам не удалось выяснить, знает ли Кьел о том, что наследник вернулся в Майнборн. «Но мы разузнали, что Кьел собирает сторонников». Голос Арвида с каждым следующим предложением становился все резче. «Полагаем...» Он уже заключил союз с гриндоками. Эти твари впервые за тысячи лет выползли из своих болот. Мы не знали, уберегут ли нас чары старейшин от их глаз, а потому рисковать не стали. Неделю пришлось скрываться, чтобы вернуться в северные леса незамеченными. По залу прокатился встревоженный ропот. Старейшины заерзали в своих креслах, что-то нашептывая друг другу на ухо. Кит пытался вспомнить вчерашний рассказ о Рее про этих существ. «Это не все», — продолжил Арвид. «На стороне темнорожденных также будет сражаться и королевство людей». Кьел пообещал предоставить им оружие против мальнов, сотворенное с помощью темной магии. Король Одес согласился на союз, надеясь, что Кьел сдержит слово и не тронет Хадингард, когда все закончится. Но король Одес обманывается. Одержав победу, Владыка Черных Гор не оставит в покое людей. Правитель хадингарда лишь отсрочит неизбежное и приблизит свой конец. Кел просто использует Одесса, чтобы отвлечь нас. Даже имея отравленное оружие, люди против мальнов долго не выстоят, будет очень много жертв. Неизвестно, каких еще темных существ привлечет на свою сторону Кьелл. Поэтому у нас очень мало времени. Зал загудел. Наместник встал, поднял руку, призывая совет к тишине, и посмотрел на принца. Все взоры тут же обратились на Финна. Кит увидел, как тот вцепился пальцами в подлокотники кресла. «Принц Фин! громко произнес Арвид. «Настало время исполнить свой долг. Вы должны занять место короля и спасти народ Хадингарда». «Подготовку начнем незамедлительно. Через неделю после ритуала посвящения будем действовать. Элиас изложит план. Прошу!» Обратился Арвид к главнокомандующему. Элиас встал, поклонился наместнику и повернулся к Финну. «Действовать будем с учетом двух вариантов развития событий. Надежды мы, конечно, возлагаем на быстрый и благоприятный исход для обеих сторон, но не можем исключать и наихудшие последствия для людей». Мы знаем, что народ королевства ждет возвращения принца и, не колеблясь, займет его сторону. Но вот действующая гвардия Хадингарда... Неизвестно, кого она поддержит. Да и знать мы слышали, успела прилично нажиться при Одессе. Элис сделал небольшую паузу и продолжил. Чтобы принц одержал победу, армия Мальнов впервые за сотни лет ступит на людские земли. Если не раскроем себя сейчас, то Кьелл все равно сделает это, только в свою пользу. Под натиском нашей армии принц призовет королевскую гвардию с Дации присягнуть в верности новому королю. Так мы сможем обойтись без кровопролития. Наихудший исход, полагаю, обсуждать нет смысла. Гвардии людей и полчаса не выстоят против мальнов. А что с моим братом? — неожиданно воскликнул Финн. «Вы ни разу не упомянули короля Одесса. Какой вариант ждет его?» «Все зависит от него», — тихо произнес Элиас. «Если Одесс сдастся, то вы сможете сами решить его судьбу. А если нет...» «Вот мое условие», — резко перебил Финн. «Брат не должен пострадать, иначе я никуда не пойду». Элиас посмотрел на наместника, задумчиво склонившего голову. Некоторое время в зале Совета стояла тишина. Затем Арвид сказал, «Хорошо, принц, мы принимаем ваши условия. Но знайте, последствия милосердия останутся на вашей совести». Вы, начальники, еще долго обсуждали стратегию предстоящего похода. Они никак не могли сойтись во мнении с принцем. К концу недели на следующем заседании Совета Элиас и Финн должны были договориться и изложить окончательно утвержденный план. Но одно не укладывалось у Кита в голове, и после дозволения он задал свой вопрос. «Владыка Черных Гор собирает армию. Темнорожденные, Гриндыки, даже люди будут сражаться на его стороне. Пусть Одас и дальше верит, что он в безопасности с Кьелом в Союзе. Я одного понять не могу. Что это меняет для вас?» Кейт обвел глазами совет. «Вы по-прежнему находитесь под защитой своей земли. Темнорожденным сюда не попасть. Наследник, предположим, вернулся. Выманить его Кьелл не пытается, да и как ему сделать это? Что изменит возвращение наследника? Веками правили другие короли, и не считая дня гибели Рикарда и Хелены, Кьелл сотни лет не покидал Черных гор. Почему он решил действовать именно сейчас, а главное как?» Киел нашел способ снять защитную магию?» — сыпал вопросами Кит. «Этому есть объяснение, и не одно», — тихо произнес наместник. «Мы всегда на стороже, ведь нам известно, что Киел столетиями пытается разрушить древнюю магию. Но дело даже не в этом. Мы считаем своим долгом защищать людей от темнорожденных и не допустим, чтобы они погибли из-за глупости короля. Остальное вам знать не положено». Закончил Арвид. На лице застыла маска спокойствия, но Кит заметил в его глазах беспокойство. Никакие слова Арвида не убедили Кита. Многие детали просто не сходились в его голове. Уже наступил вечер, когда наместник объявил заседание оконченным. Все начали расходиться. Кит в который раз пытался поймать взгляд о Рей. «Ну, посмотри же на меня!» Но она, даже не взглянув в его сторону, вышла из зала вместе с матерью. Кит чувствовал, как в жилах закипала кровь. Его смущало неведомое доселе ощущение внутри, от которого он хотел поскорее избавиться. Занятия и тренировки завершились, чему Эрик только обрадовался. И через несколько дней Киту стало казаться, что Арея намеренно пытается избегать его. Оставшиеся до посвящения дни — Кит, Эрик и Кая часами просиживали в зале совета вместе с Финном, изучая карты королевства, области и города, их лордов и глав. Кит сообщил Финну о группе мятежников, после чего принц снова и снова просил Каю воспроизвести все то, что она услышала на тайной встрече и что ей рассказывал отец. Он хотел знать каждую деталь. Имя каждого лорда, каждого главы города, которое запомнила Кая, а также то, что Кит и Эрик помнили о Сверре, точнее Матсе. Сам же Фин плохо знал бывшего капитана Королевской гвардии, однако помнил, что отец доверял ему. Когда король Эймонд заболел и перестал вникать в дела королевства, первое, что сделал Одесс, отправил в отставку Матса. Принц Финн намеревался разыскать мятежников. У него начал складываться собственный план, своя стратегия предстоящего похода. По словам Каи, один из мятежников по имени Герхард был главой Брертона. Кит слышал о нем и от отца, и от тетушки. Герхард был другом ее детства. По молодости тетушка Талия чуть не вышла за него замуж. Фин твердо решил после ритуала посвящения отправиться в Брертон и попросил Кита, Эрика и Каю сопровождать его. Все складывалось как нельзя лучше. Им, наконец-то, выпал шанс покинуть Маленберн вместе с принцем. Оставалось только убедить во всем Элиаса. Последние дни пролетели пугающе быстро. Проснувшись поутру накануне посвящения, Кит обнаружил на кресле боевой костюм и белую мантию. Он удивился, потому что такое одеяние имели право носить лишь мальнийские воины, не говоря уже о мантиях. Он взял костюм в руки, внимательно рассматривая. Доспехи, что были в него вшиты, почти ничего не весили, но Кит знал, даже мальнийское копье не сможет с первого раза пробить их. За окном уже высоко светило полуденное солнце. Кит оделся в свои старые вещи и побежал в обеденный зал. Ты припозднился, сказал принц, бросив взгляд на Каю и Эрика. Я как раз спрашивал, видел ли Фин, как проходит посвящение, произнес Эрик. В его голосе слышалось волнение. Принц покачал головой. Нет, к сожалению, не видел. Мне как чужеземцу не позволено присутствовать. Знаю не больше вашего. Кит нервно провел рукой по шее. Он надеялся, что Фин хоть немного подготовит их. За прошедший месяц Кит даже не подумал разузнать о ритуале подробнее, и потому, закончив с завтраком, решил найти Элиаса. Засунув руки в карманы, Кит побрел по коридорам в зал совета. Он так погрузился в свои мысли и воспоминания, что, не задумываясь, открыл дверь, даже не постучав. Он резко замер. За столом в одиночестве сидела Арея и что-то писала, изучая карты и свитки. Увидев Кита, она растерялась. «Здравствуй, принцесса!» — вырвалось у него. «Доброе утро!» — Арея нахмурилась, спешно собирая свои записи. «Ты меня избегаешь?» «Вот еще! С чего мне тебя избегать?» «Тренировки по велению наместника окончены. Больше нам нечего делать!» — не отрывая глаз от стола, ответила она. Кит изо всех сил старался сохранять спокойствие. «То есть тренировки?» Единственное, что заставляло тебя со мной общаться. «А что еще?» Резко встав на ноги, Арея вопросительно посмотрела на Кита. Она собрала свои записи и направилась к выходу. На полпути Кит схватил ее за локоть и развернул лицом к себе. Арея на миг замерла, затем гневно отдернула руку. Кит боролся с желанием шагнуть ближе и вновь прикоснуться к ней. «Чего ты хочешь?» Вновь нахмурилась она. Я думал, между нами... «Что? Что между нами?» Грубо перебил Иварея. Мне показалось, что за последние недели мы вроде как подружились. Подружились? Что за чушь я несу? И я хотел попрощаться. Если всё будет так, как предупреждал твой отец, то сегодня после полуночи я, скорее всего, не вспомню ни этого места, ни тебя... Что ж, видимо, я ошибался. Кит был глупцом, раз подумал, что их взгляды могли значить что-то большее. Духи, куда вдруг исчез весь воздух из зала? Жилка дрогнула у Ареи на шее. Ободки в её глазах вспыхнули. «Послушай, нам вообще не стоило начинать общаться. Ты всего лишь человек, который всё равно через несколько недель исчез бы из моей жизни». Это все неважно. «Прощай», — взволнованно добавила она и вылетела за дверь. Кит остался стоять в глубоком смятении. Ее слова оставили на языке странную горечь. Он даже забыл, что собирался найти Элиаса, поспешив вернуться в свои покой. Киту внезапно стало безразлично, как пройдет ритуал посвящения, все равно исход был предрешен заранее. Есть, конечно, крохотный шанс, что Финн уговорит совет не стирать нам память, пока не взойдет на трон Хаддингарда, а там, возможно, удастся избежать и новой встречи с Мальными, хотя забыть все не так уж плохо. Оставшийся день Кит провел в покоях, лежа на кровати и уставившись в потолок. Он пытался выбросить из головы все мысли, связанные с Арей, и сосредоточиться на предстоящем походе с Финном. Свергнуть короля и отомстить за родителей — вот главная его цель. Остальное просто не имело значения. В чём и пытался убедить себя Кит. Вскоре он задремал. В следующий раз, когда он открыл глаза, на улице уже стемнело. Настал вечер. Поздний вечер. Сколько же времени Кит провалялся в постели. О том, почему он вообще оказался в своих покоях, ему не хотелось даже думать. Вспомнив, где должен сейчас находиться, Кит наскоро привел себя в порядок, надел новый костюм и выскочил за дверь. Когда не нашел друзей ни в обеденной зале, ни в зале совета, он покинул стены дворца и свернул в сад. Ночь была ясная, слегка поддувал теплый ветерок, бережно шевелившие листья на кустах и деревьях. Из центра сада доносились едва слышные голоса. На краю фонтана сидели Эрик и Кая и о чём-то беседовали. Вид у друга был печальный. «Где ты пропадал весь день?» — поинтересовался Эрик. «Спал. Что я пропустил?» «Ничего. Арвид сказал, что ждёт нас за полчаса до полуночи на берегу реки, у алтаря. Там всё и объяснит. Впервые видел, чтобы он так нервничал». Кая резко поднялась. Сообщив, что ей нужно сходить в покое перед посвящением, она попрощалась и ушла. Кит с грустью посмотрел на друга, который уставился вслед Кайи, пока та не пропала из виду. Кит присел рядом с Эриком, и несколько минут они молча смотрели себе под ноги. — Что у вас тут произошло? — осторожно начал Кит, обернувшись к другу. — Я признался. Признался в своих чувствах к ней. А то это было секретом. Кит улыбнулся, за что Эрик наградил его укоризненным взглядом. С минуту они молчали. Кит снова посмотрел на несчастное лицо друга. «А она что?» «Сказала, что тебя любит. Всегда любила», — бросил Эрик. «Мне жаль», — со всей искренностью сказал Кит. Эрик резко поднялся на ноги и начал расхаживать взад-вперед. «Скажи ты ей уже! Скажи, что не любишь ее, что никогда не полюбишь! Скажи, что относишься к ней, как к подруге или сестре, не более!» Неожиданно взорвался он. «Кая и так это знает», — заверил Кит. «Да! Может, знает, но пока не услышит этого от тебя, так и будет надеяться. Поставь точку, скажи, что нужно двигаться дальше!» «Ладно, хорошо, если ты просишь. Только не кричи!» Поднял руки Кит. «Как все закончится, я поговорю с ней. Сколько раз уже объяснял, что Кая меня совершенно не интересует». Эрик, казалось, готов был выплеснуть все, что накопилось внутри за минувшие годы. Кит увидел боль, промелькнувшую в глазах друга, но тот лишь пожал плечами и опустился обратно на мраморный бортик фонтана. Кит похлопал Эрика по спине и вымоченно улыбнулся. Некоторое время они просидели в саду, обсуждая проведённые в Мальнборне недели и то, что поджидало их на посвящении. Но полночь неумолимо приближалась, и им нужно было отправляться к реке. Когда они вышли из сада, их нагнали Кая с Финном. Встретившись глазами с Китом, Кая слегка покраснела и смущённо отвела взгляд. Принц тем временем рассказывал, что они стали одними из немногих, кому разрешили присутствовать на посвящении. Арвид запретил жителям появляться сегодняшней ночью на берегу. Обычно на ритуал могли приходить все желающие, но сейчас это было позволено только ближайшему окружению наместника. Спустившись к реке, Кит увидел, что все уже собрались. Он не чувствовал волнения, вообще ничего не чувствовал. Кит просто хотел, чтобы это побыстрее закончилось. Кит приметил стоящих напротив алтаря верховного старейшину Радвальда и старейшину Асвальда, которые о чем-то переговаривались с наместником. Алвис, Аррея и Элиас находились рядом. Несколько членов Королевского Совета ожидали вокруг алтаря. Алтарь был слегка приподнят на фундаменте и увешан цветами элирума, отливающими серебром в свете магических огней. На помост вели несколько мраморных ступеней. «Доброй ночи!» — поприветствовал наместник. «Мы с нетерпением ждали этой минуты, поэтому не будем тянуть. Подойдите, пожалуйста, к старейшине Радвальду». Верховный старейшина возвел руки, указывая на алтарь. Кит и Эрик выступили вперед и поднялись по ступеням. По центру стояли два серебряных кубка, украшенных драгоценными камнями. Радвальд и Асвальд взяли их и подошли к реке. Подняли кубки над головой и что-то долго шептали, а затем зачерпнули воду. Кубки засияли ярким белым светом. Старейшины вернулись к алтарю и поставили наполненные священной водой чаши перед Китом и Эриком. «Преклоните колени и выпейте воду, как будете готовы», — тихо сказал старейшина Радвальд. Кит взглянул на свой кубок, затем на Эрика. Они кивнули друг другу, взяли в руки кубки и, преклонив колени, одним глотком выпили содержимое. Взоры присутствующих тут же устремились к алтарю. Кит не почувствовал ничего необычного, он будто выпил обычной воды. «Интересно, что бы произошло, будь я в самом деле мальным?» — подумал он про себя. Прошло несколько минут. Кит по-прежнему не ощущал в себе никаких перемен. Он смятение посмотрел на друга, Эрик пожал плечами. Они подождали еще. «Чувствуешь что-нибудь?» — тихо спросил Эрик. «Вообще ничего». «Я тоже», — добавил Эрик. «И что нам делать? Может, как-то сказать им?» Они повернулись к наместнику и его окружению. Те продолжали внимательно следить за ними, будто чего-то ожидали. Устав ждать, Кит и Эрик спустились по ступеням и встали перед мальными. «Этого не может быть», — прошептал Арвид. Стоящие рядом с ним мальны зашептались. Наместник подошел к старейшине и что-то тихо, но быстро начал говорить. Как тогда они ступили на наши земли? Слышал обрывки разговора Кит. Другого объяснения нет. Тогда оно должно быть. Все вновь повернулись и посмотрели на Кита и Эрика. Алвис выступил вперед, скривив губы в усмешке. Отец, я же вам говорил, что они не могут быть одними из нас. Он пихнул Кита плечом, но этого хватило, чтобы сбить того с ног. Эрик бросился на Алвиса но Фин успел перехватить друга. А Рейбелла дернулась в сторону Кита, но быстро взяла себя в руки. Алвис мерзко ухмылялся, глядя, как поднимается на ноги Кит. «Прекрати сейчас же!» — гневно закричал на сына Арвид. Воцарилась тишина. Слышалось только тяжелое дыхание Эрика, который пытался высвободиться из схватки Финна. Кая с тревогой и крохотным оттенком страха в глазах помогала успокоить друга. «Жду всех в зале совета незамедлительно! Вас это тоже касается!» Наместник посмотрел на Эрика и Кита. Все мальны, кроме Элиаса, удалились. Главнокомандующий до последнего странно смотрел на Кита, прежде чем уйти. Фин отпустил, наконец, Эрика. Его рубашка и камзол сбились на бок, волосы растрепались, а лицо раскраснелось от гнева. Эрик был зол даже больше, чем Кит он не поддался на провокацию алвеса хотя раньше и не представлял что будет ненавидеть кого-нибудь так же сильно как короля Одисса. я убью этого напыщенного мальна процедил эрик сквозь стиснутые зубы когда они направлялись во дворец забудь нам нужно решить что делать дальше кит и сам пытался успокоиться и выровнять дыхание фин мы хотим тебе помочь хотим биться с тобой плечом к плечу «Не позволяй Мальному отправить нас обратно, стерев память. Неизвестно, чем это может обернуться. Вдруг мы забудем все то, что произошло в Ланвиле, или то, как нашли тебя». «Не думаю, что старейшины сотрут из памяти целый месяц. Полагаю, только подробности о Мальнах. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах. Хотя, по правде говоря, я удивлен». Фин внимательно посмотрел на Кита и Эрика. «Не всем хотелось верить, что принц Мальнборна один из вас, но других объяснений не было. Большинство ставило на тебя, Эрик. Поэтому Арвит распорядился, чтобы вы тренировались отдельно, а тебя, Эрик, тренировал именно Алвис». «Очевидно, принц не я и Никит. Единственное, чего мы хотим, это выбраться отсюда в сознании и помочь тебе», — громко заявил Эрик. «Они вошли во дворец» и, попрощавшись с Каей, поспешили в зал совета. У двери стояла стража, доложившая, что принц Фин может войти, а Кита и Эрика пригласят немного позже. Казалось, прошла вечность, прежде чем вышел Элиас и сказал, что им можно заходить. Через открытую дверь доносились громкие обсуждения, которые мгновенно смолкли, стоило Киту и Эрику появиться в зале. Они заняли свободные места — Арвид встал. «Скажу честно, мы не ожидали такого поворота. Как я и предупреждал, мы не можем оставить вам воспоминания о Майнберне, вы слишком многое узнали. Несколькими минутами ранее принц Фин добавил новые условия к нашему договору. «Принцу нужна ваша помощь в предстоящем походе. Это неприемлемые условия». Но старейшинам требуется время, чтобы разобраться, как вы все-таки попали на наши земли. Поэтому мы оставим все как есть на некоторое время». Кит и Эрик с облегчением выдохнули. Алвис выглядел так, будто проглотил кусок льда. Совет начал расходиться. Прежде чем покинуть зал, Кит бросил мимолетный взгляд на Арею. Только она встала с кресла, как к ней подоспел один из советников — Тот, что вечно крутился рядом с Альвисом, Мальн несколько подозрительно приблизился к ней и что-то сказал, глядя прямо в глаза, а затем попытался взять за руку. Волна гнева резко накатила на Кита. Арея отдернула руку и быстро направилась к выходу, бросив грустный, даже потерянный взгляд на Кита. Идешь? Поторопил его Эрик. Кит последовал за друзьями в свои покои. «Кто он?» «Маль, что вьется всегда рядом с Алвисом? спросил Кит у Финна. «Вы еще не знакомы?» Принц слегка прищурил глаза. «Его зовут Одвин. Лучший друг Алвиса входит в ближайшее окружение наместника. Его главный советник». Кит и раньше видел Одвина, но до сегодняшнего дня не обращал на него никакого внимания. Одвин не отличался обворожительной внешностью, Но, подобно Алвесу, двигался с опасным изяществом и уверенностью, хотя и уступал сыну-наместника и ростом и крепостью сложения. Не успели Кит, Эрик и Финн дойти до своих покоев, как на звуке шагов выглянула Кая. Она бросилась к ним с вопросами, требуя подробный рассказ. Но Кит устал. Он слишком злился, чтобы вести беседы, и Эрик постарался как можно подробнее все изложить. Сидя в кресле в покоях Каи, Кит прокручивал в голове прошедший день. В душе, словно что-то пробуждая, боролись смешанные чувства. Кит и не надеялся стать другим, но обрадовался, что и Эрик не оказался мальным. Кит вспомнил о Рэю и этого Одвина, и огорчение от того, что он все-таки человек, внезапно охватило его. «Через пятьдесят лет в лучшем случае меня не станет». «А для Рэи это самый расцвет жизни», — мысленно твердил себе Кит. Он снова представил ее с Одвином и едва сдержался, чтобы не ударить кулаком по подлокотнику кресла. Перед сном Финн напомнил, что у него с утра назначена встреча с главнокомандующим, где они в последний раз обсудят детали предстоящего похода. Принц попросил их присутствовать, а затем попрощался и ушел спать.